организовал военные поселения в Таджуне и велел по дорогам устроить 40 укрепленных лагерей, Дэн Ай приказал своим лазутчикам составить карту расположения войск врага и вскоре послал в столицу доклад, в котором содержались подробные сведения о противнике. Тогда Сыма Джао решил назначить Дэн Ая полководцем в войне против царства Шу, а его помощником Джун Хуэя. «Раз вы собираетесь воевать с царством Шум, вот вам карта», — сказал Джун Хуэй, — протянул Сыма Джао карту. На карте были обозначены дороги и места, удобные для расположения лагерей и складов, указаны пути наступлений и отступлений. «Вы прекрасный полководец», — воскликнул Сыма Джао, — «вместе с Дэн Аем вы завоюете царство Шум». «В Сычуании нет дорог для одновременного наступления больших армий», — продолжал Джун Хуэй. «Войско Дэн Ая следовало бы разделить на несколько отрядов и предоставить каждому полную самостоятельность». Сыма Джао счел этот совет разумным. Он пожаловал Джун Хуэю звание полководца-покорителя Запада, вручил ему Бунчук и Секиру и поставил его во главе войск. В то же время к Дэн-Аю помчался гонец с указом о назначении его полководцем западного похода. Дэн-Аю было дано право распоряжаться всеми войсками Гуань-Вая и Луншана и договориться с джун о начале войны против царства Шу. Получив печать полководца-покорителя Запада, Джун Хуэй начал исподволь готовиться к походу, принимая все меры к тому, чтобы замыслы его преждевременно не раскрылись. Распустив слух о том, что он собирается воевать с царством У, Джун Хуэй занялся строительством боевых кораблей. — Зачем вы строите корабли? — спросил его «Цима Джао, ведь в Сычуане предстоит сухопутный поход». «Если в царстве Шу узнают, что мы собираемся идти на них войной, они обратятся за помощью к царству У», — отвечал Джун Хуэй. «Поэтому я и распространяю слухи, будто собираюсь в поход против царства У. Зато через год мы завоюем царство Шу, и к тому же у вас будет готов флот для нападения на царство У». Осенью войско Джунхуэя покинула столицу. Тогда сановник Шао-Ти обратился к Сыма-Джао. «Господин мой», — сказал он, — «вы дали Джунхуэю стотысячную армию. Джунхуэй — человек чистолюбивый, боюсь, как бы он не вышел из повиновения». «Я хорошо это знаю», — с улыбкой ответил сыма Джао. — Тогда почему же вы не назначили полководцем кого-нибудь другого? — спросил Шао Ти. сыма Джао долго беседовал с Шао Ти и, в конце концов, рассеял его сомнения. Поистине, Сэма Джао ясно было до начала выступления, что способен полководец выйти из повиновения. О том, Что говорил Сыма Чжао своему чиновнику, вы узнаете из следующей главы. Глава 116. Джун Хуэй предпринимает поход на Ханчжун. Дух Джугеляна являет чудо у горы Диньцзюнь. Итак, Сыма Чжао сказал Шао Ти... «Джун Хуэй сам составил план похода, значит, он не боится врага. А не бояться врага — это залог победы. Джун Хуэй разгромит Дзян Вэя. Пусть даже одержав победу, он попытается выйти из повиновения. Кто его поддержит? Воины будут стремиться домой и не станут ему помогать». После этого разговора Шао Ти больше не мучили сомнения. Тем временем... Джун хуэй расположился лагерем и созвал своих военачальников. Начальником передового отряда, который должен был прокладывать дороги в горах и наводить мосты через реки, был назначен Сюй-И. Отряд его стремительно двинулся вперед, а за ним тронулось и все огромное войско. О выступлении вэйских войск лазутчики донесли Дзянвэю.